Проектирование боевого корабля это всегда путь компромиссов, а если приходится иметь дело с заведомо уменьшенным водоизмещением при завышенных требованиях, то и подавно. Если заказчику непременно хочется втиснуть в четыре с небольшим тысячи тонн водоизмещения, две восьми дюймовки и 10 5 дюймовок, гениальные инженеры на Эльсквикской верфи в Англии это сделают. Обеспечат они и скорость в 22 узла. Пусть на форсированные тяги и ненадолго, но обеспечат, и запас угля для дальности плавания в 5000 миль втиснут, но... Но чем-то все же придется для этого пожертвовать. В случае с Токосага в жертву были принесены мореходность и общая прочность конструкции корпуса. В истории, которую изучал Карпышев, Токосага погиб от взрыва одной русской мины. Хотя многие другие японские крейсера и даже миноносцы после подобных подрывов выживали. Сейчас же крейсер все больше зарывался носом, который с каждой минутой садился все ниже, наполняясь водой. Под напором воды, впрессовываемой в пробоину но в носовой оконечности ходом крейсера, переборки сдавали одна за другой. Этому способствовало и то, что они были повреждены вторым попавшим снарядом, который прошил крейсер на вылет и взорвался снаружи, у противоположного борта. Пока Исибаси, отойдя от Рюрика на безопасное расстояние, не уменьшил ход до 10 узлов, его крейсер успел сесть носом почти по клюзы. Об участии в добивании неожиданно кусачего русского подранка речь уже и не шла. Получив на отходе еще пару снарядов с Рюрика, Такасага на восьми узлах заторопился к берегу. Следующий за ними Осина успел добиться пары попаданий, но, видя состояние своего товарища, его командир Саеки решил не искушать судьбу. Он отошел к приближающимся крейсерам Тога, чтобы добить Рюрика в пятером. Однако не успел отряд, ведомый на Нивой, приняв в кильватор Иосино приблизиться на 40 кабельтов, как вокруг его головного крейсера стали падать снаряды Рюрика. Того-младший еще успел, приблизившись на 30 кабельтов, поразить Рюрик пятью и получить с него два снаряда, когда с подошедшего на расстояние выстрела варяга прилетел первый снаряд. Руднев не стал заморачиваться с тактикой и выбором курсов, его отряд просто шел на наниву на максимально остром курсовом угле, который только обеспечивал действие большей части бортовой артиллерии. За время боя Варяк и богатырь получили несколько снарядов, которые не нанесли существенного урона. Сейчас эта пара всем своим видом давала понять, что связываться с ней в зоне досягаемости орудий Рюрика себе дороже. Тога-младший трезво оценил соотношение сил и предпочел отойти. оруднев, отрядив богатыря проводить рюрик, на котором наконец-то поставили руль прямо и теперь могли идти на 14 узлах, слегка подправив курс, на полном ходу рванулся за уходящим к берегу Такосага. Японский контр-адмирал разгадал нехитрый маневр Варяга, но помешать ему уже ничем не мог, ибо отвернув, теперь двигался немного не в ту сторону. Да и сам Такасага, направляясь к ближайшему берегу, выбрал неудачный курс. Нет, японский отряд, конечно, тоже пошел в сторону уходящего к берегу подраненного товарища на полном ходу, но варяг имел фору минимум четыре узла и был уже на милю ближе к своей цели. На варяге граф Нирот азартно выкрикнул с Марса «Согак-5!» и носовое орудие разрядилось в корму уходящего японского крейсера, не дожидаясь команды Зарубаева. Это уже ни в какие ворота не лезло, и товарищ великий князь Кирилл, птицей слетев с мостика, побежал наводить порядок. Его провожал одобрительный взгляд командира Крейсера, который еще совсем недавно сам понесся бы раздавать сестрам по серьгам. Прислушиваясь к доносящемуся с бака веселому августейшему мату, контр-адмирал одобрительно кивал и под конец воспитательного процесса обернулся к Степанову. «Ну и как вам новый старшой, любезный Вениамин Васильевич?» «Знаете, Евсея Влад Федорович, я ожидал гораздо худшего». Пожал плечами, не отрывающий взгляда от такосага Степанов. «Особенно в свете кое-каких слухов о его художествах на Ростиславе. А уж о кутежах во время службы на Пересвете и Нахимове мне прямо очевидцы рассказывали. Там ведь чуть до дуэли не доходило». «Кстати, Евсея Влад Федорович, как вы его уговорили опять на старшего после Нахимова?» «На варяга он согласился сразу сам». А тут среди орденоносцев до да георгиевских кавалеров характерец-то свой особый не повыпячиваешь. Кают-компания у нас, слава богу, тоже славная подобралась. Один за всех и все на одного. Руднев негромко рассмеялся. Я, признаюсь, с офицерами особо поговорил, с каждым, как и с вами. И с ним самим пару раз за душевные беседы вести пришлось. Эки вы предусмотрительные право. Приходится. Кстати, те преснопамятные береговые его художества на фоне коньяка с шампанским, проистекали во многом от несчастной любви. Бедняга угораздила влюбиться в разведенку. На мой взгляд, конечно, это частное дело семьи Романовых, но вот то, что она английская принцесса, а великий князь Кирилл Владимирович под влиянием сего амурного влечения начал быстро воздыхать по всему британскому, это как ни крути уже наше общее дело государственное, согласны? «Вполне. Не хотелось бы. Вот-вот. Поэтому я и взял на себя смелость прописать князю активную флототерапию морем, порохом и осколками. А в Петербурге он это решение вполне одобрил. Как считаете, результаты есть?» «Сами видите, вполне компетентный молодой офицер. Трусы под огнем не празднует, дисциплину в экипаже поддерживает без лишнего держеморства, но и без понебратства. Ну а что на берегу погулять любит?» «Так-так, а с этого момента поподробнее. Неужто моего прошлого фитиля опять мало показалось?» — встрепенулся Руднев. «Все, Влад Федорович, может, сначала японца добьем?» Ехидненько, как в старые добрые времена, поинтересовался бывший старший офицер Варяга. Оторвавшись на мгновение от бинокля, Руднев встряхнул с козырька фуражки брызги, долетевшие до мостика после падения ухнувшего недалеко от борта японского восьмидюймового привета. Ладно, первым делом мы утопим такосага, но на будущее запомните, вы в ответе не только за то, как воюют ваши люди в море, но и за то, чем они занимаются на берегу, а в данном случае вдвойне. Поговорку «рыба гниет с головы» помните? А он часть головы рыбы всероссийской, и вправить мозги этой конкретной голове можем только мы, раз судьба так распорядилась, и про пробританскую из нее повышебить, а больше, увы, некому». Ну, беготня под осколками английских снарядов, выпущенных из английских пушек английскими союзниками, этому способствует, Всеволод Федорович. О том и речь, любезный Вениамин Васильевич. Кстати, давайте-ка пойдём за броню. Начинается кардебалет, а эти самые осколки до нас уже долетают. Собачка обречена по-любому, поэтому глупо рисковать, никакого смысла не вижу. Кирилл Владимирович, поднимайтесь к нам в боевую. Пока на мостике господа старшие офицеры обсуждали судьбу России, артиллеристы под командованием Зарубаева уточнили дистанцию пристрелкой. Дружно рявкнула пара восьмидюймовок и часто, подобно пулемету «Заики», залаяли бортовые шестидюймовые орудия. Над «Токосага» попытались, резко изменив курс, выйти из-под накрытий, но тщетно. Раненый крейсер не мог уйти от более крупного, лучшего вооруженного и быстроходного противника. А если принять во внимание разницу в классе артиллеристов и дальномерщиков, новоряги тренировались в стволиковой стрельбе каждую неделю и ежемесячно проводили стрельбы штатными практическими снарядами. А на Токасага обычно выполняли разведывательные и дозорные функции и серьезных столкновений с противником не имели. Отсюда становилось очевидно, что шансов у японцев нет. Но сдаваться без боя моряки флота Микадо естественно не собирались. Когда на Токосага поняли, что уйти от настигающего варяга или хотя бы выброситься на берег не удастся, его командир Исибаси приказал изменить курс на три румба вправо, чтобы ввести в бой артиллерию левого борта и носовую восьмидюймовку. Если боги так распорядились, значит ему остается лишь попытаться подороже продать свою жизнь и жизни своих моряков. Кормовое орудие огрызнувшиеся собачки всадило восьмидюймовый снаряд под полубак варяга, выбив вторую шестидюймовку левого борта и больше половины ее расчета. Уцелели лишь прикрытые от форса осколков казенником и тумбой орудия. Несколькими минутами позже второй такой же снаряд ахнул в борт под кормовым вельботом правого борта. Его осколками посекло еще трех человек из прислуги ближайшей шестидюймовки, а сам вельбот превратили в дуршлаг. Попадания шести дюймовых снарядов унесли жизни еще четырех матросов и одного кондуктора. Но по мере сближения кораблей все больше давал себе знать серьезный недостаток проекта японского крейсера. Каждое попадание снаряженного тротилом русского снаряда в верхнюю палубу японца приводило к молчанию одно, а то и два орудия. Они стояли слишком тесно, прижавшись друг к другу. Примерно на десятой минуте с момента открытия огня русский снаряд или разрыв собственного в стволе, оторвал две трети дула у кормовой восьмидюймовки собачки. А через пару минут восьмидюймовая бомба взорвалась между мостиком и погонной пушкой японца, разметав ее расчет, смяв щит и лишив горизонтальной наводки. С этого момента огневое преимущество русского крейсера стало подавляющим. Когда варяг подошел на 15 кабельтов и стал закладывать дугу для торпедного залпа, С залитой кровью палубы Такосага, заваленной погибшими и умирающими, огрызались только два пятидюймовых орудия. Впрочем, Исибаси показал себя настоящим мастером своего дела. Первый залп двух торпедных аппаратов «Варяга» прошел мимо. Отработав машинами, Такосага отвернул и изящно пропустил оба смертоносных угря по носу. Русскому крейсеру пришлось не прекращая всаживать снаряды в упрямо не желающий тонуть корабль, разворачиваться левым бортом и разряжать вторую пару торпедных аппаратов. На этот раз одна из мин Уайтхеда в цель попала, но к этому моменту его противник уже не управлялся. Вполне удовлетворившись содеянным, Роднев приказал дать полный ход, и варяг, сохраняя достоинство, порысил от подходящих к месту боя пяти японских бронепалубников под защиту орудий Рюрика и богатыря. Того младшему оставалось только быстро снять экипаж с медленно погружающегося обреченного Такосага и отправиться догонять Камимуру. От греха подальше, пока к месту гибели собачки не приблизился неспешно ковыляющий Рюрик. Через 15 минут японские бронепалубники окончательно вышли из зоны огня медлительного русского броненосного крейсера, а без его поддержки пара рудневских шеститысячников их доставать не решалось. Вскоре на правом карамболе, уже начавшей сереть восточной стороны горизонта, показались дымы, а за ними и мачты четырех больших кораблей. На японских крейсерах надеялись на скорый реванш. Сейчас они встретятся с основными силами Камимуры, развернутся и отомстят русским за гибель Такасага. Может быть, варяг с богатырем опять сбегут, но раненому Рюрику уже точно не уйти. Увы. По мере сближения Тога-младший с горечью опознал в головных четырехтрубнике русской броненосной эскадры. При этом никаких следов японских кораблей линии, за исключением отдаленного облака дыма, на горизонте не было. На продолжавшей упорно перестреливаться с японским флагманом России, адмирал Небогатов медленно приходил в себя от последствий контузии. Спустя полчаса после того, как мимо него на полном ходу пролетели варяг с богатырем, ему пришлось наконец самому принимать серьезные решения. — Да мы прямо по курсу! — прокричал сверху с фор Марса сигнальщик. — Кто же это может быть? — обеспокоенно спросил командир крейсера у адмирала, чем заставил небогатого задуматься. С его же и руднева подачи японцы должны были послать для встречи осляби, кроме Камимуры, еще и не менее двух броненосцев. А ну как им надоело ждать осляби в проливе, или просто Камимура их вызвал. Жаль, что никого не потопили у него, но лучше не рисковать. Якума и Идзума выглядят краше в гроб кладут, но, не дай бог, соста подходят свежие и с полными боекомплектами броненосцы. Со сбитыми трубами Россия даст не больше 16-17 узлов. Если ее догонит хоть один из них, а с его 18 узлами он это сможет, то петь панихиду придется не по Якума, а по России. Не знаю. Однако нам сейчас лишние встречи ни к чему, господа. Свою задачу мы выполнили. А это могут оказаться и японские броненосцы. Поднять сигнал, разворот все вдруг влево на 12 румбов. И не забудьте продублировать ракетами. «Пойдем, посмотрим, что с Рюриком делается. Прикрыл ли старичка от собачек, Всеволод Федорович? Думается мне, что Камемура не будет нас преследовать. Ему все же неплохо досталось». «Япошки ворочают!» Сигнальщик в спешке забыл уточнить, куда именно поворачивают японцы, чем опять напряг адмирала, ждавшего реакции японцев на свой выход из боя. Но впившись взглядом в японского флагмана, Небогатов с удивлением понял, что Камемура ухитрился тоже сделать последовательный поворот. Причем и от противника, что было излишне, так как русские сами выходили из боя. И от неизвестных дымов, что было несколько удивительно. Но у Небогатого и так хватало головной боли, причем в прямом смысле этого слова, чтобы думать о причинах хитрого маневрирования японцев. Ну что ж, господа, дело, сдается мне, завершается. Прекратить огонь, пробанить орудия, займитесь приборкой ранеными. И бухгалтерию подбейте. Что у нас еще осталось? В отличие от небогатого, японский адмирал точно знал, где именно находится пара броненосцев первого боевого отряда. И он-то понимал, что дымы на горизонте могут принадлежать кому угодно, только не им. Он сам принимал участие в разработке диспозиции японского флота в этой операции и точно знал, что Хацуси и Ясима сторожат слябе почти в 80 милях восточнее. Зато если это проскочивший мимо японцев русский броненосец с его четырьмя дюймовыми орудиями и еще бронепалубник в придачу, то его крейсерам с пустыми погребами и выбитыми пушками будет совсем худо. Если не хуже того. Поэтому Камимура, как и богатов, на всякий случай отвернул от дыма. Если бы капитаны двух маленьких японских трампов, ужасно дымивших на скверном местном угле, узнали, что они своим дымом обратили в бегство две броненосные эскадры, они бы могли по праву гордиться собой. После того, как Тога-младший со своим отрядом оказался меж двух огней, четверкой броненосных крейсеров по носу и парой бронепалубников с Ирюриком в придачу за кормой, он благоразумно на полном ходу ушел под берег полуострова Цугару. Бой закончился. Рассмотрев подзорную трубу состояния России, Руднев решил, что погоню за уходящей пятеркой японских бронепалубников затевать не стоит. Пользуясь затишьем и тем, что Рюрику для подведения пластырей под пробоины нужно было лечь в дрейф, он на паровом катере прибыл на застопоривший ход флагман броненосного отряда. У трапа его встретил еще пошатывающийся и слегка оглохший Небогатов, с которым они и подвели итоги боя. Тем временем катера с наименее пострадавших варяга и богатыря курсировали между остальными крейсерами, собирая командиров на совещание флагманов. «Ну что, все, Олд Федорович, у нас ничья! Ни мы их, ни они нас!» Громче обычного разочарованно проговорил Небогатов. «А ведь был шанс концевого добить, да и флагману их досталось посильнее, чем России. Однако я не рискнул продолжать. Спереди дымы приближались, причем явно крупных кораблей». Поворотом все вдруг разорвал дистанцию, японцы в тот же самый момент тоже отвернули. Так что, ежели бы хотел гнаться, смысла не было. Россия моя больше 16 узлов пока дать не может. Ничья? Ну, не скажите, Николай Иванович, не скажите. Если и ничья, то сильно в нашу пользу. Во-первых, пока мы тут пинались, осляби, наверное, уже подходит к Турупу, где его с Авророй ждет полная угля Лена. А во-вторых, одну-то собачку мы на варяге все-таки добили. Да? Это как же я пропустил-то? И кого? Когда? Такосага, судя по всему. Вы в это время с Камимурой боксировали финальный раунд. Ну а собачка эта, скорее заслуга Рюрика. Она уже и бегать-то не могла. Нам оставалось только выбить ей побольше пушек на сближении и пройти поближе для торпедного залпа. В-третьих, концевой их, Якума, до конца этой войны будет ходить без башни. Как ее японцы чинить-то будут? Запчасти из Германии им никак не подвести, даже если немцы им их и продадут. Но в свете большой политики вряд ли. А то, что прервали бой в данной ситуации, правильно и вовремя. Видели бы вы себя со стороны. Только на японские броненосцы нарваться в таком состоянии не хватало. Ну и, наконец, главное, о чем я пока никому не говорил, чтобы не сглазить. Теперь, господа, уже можно». Дело в том, что даже проводка о слябе во Владивосток это ничто по сравнению с тем сюрпризом, который, как я отчаянно надеюсь, преподнесен сегодня адмиралу Тога. Степан Осипович должен был выйти сегодня из Порт-Артура всеми семью броненосцами, и я не завидую тем японцам, что разгружались с транспортов в Бидзыва. У Тога-то всего четыре корабля линии остались, ему транспорты от Макарова просто нечем прикрыть, а остальные где? Пара отослана ловить ослябю там, где его быть не может. А остальная пятерка плетется на ремонт. Как мне сообщили из порта Артура, японцы собрали силы для решительного штурма дальнего на перешейке. А в портах Японии была замечена погрузка на транспорты гаубиц с большого калибра, снятых с береговой обороны. Они планировали взять порт дальний и выгрузив там этих осакских монстриков, расстрелять из них нашу эскадру прямо в гавани. Теперь у них и половина солдат вместо штурма дальнего должна потонуть вместе с транспортами, и осадные орудия тоже. «А, вот и наши герои дня прибыли, которые это чудо сотворили», — указал Руднев на поднимающихся на борт командиров кораблей. Когда по штурмтрапу на палубу России с трудом забрался раненый Трусов, Руднев долго просил у него прощения за свою ошибку. Тот никак не мог остановить адмирала, чему отчасти мешала рана на щеке и выбитые зубы, серьезно мешавшие говорить. Но и сам Руднев, чувствуя вину перед командиром наиболее пострадавшего корабля, хотел выговориться. «Понимаете, Евгений Александрович, я виноват. Я так хотел подложить японцам свинью покрупнее, что чуть не погубил ваш крейсер. Я ведь что хотел? Чтобы догоняющие японцы последовательно проходили на минимальном расстоянии мимо ваших шести дюймовок. Ну и еще, ваши маневренные характеристики настолько отличаются от остальных крейсеров, что будь вы в середине линии, могли бы ее и разорвать. Так, в принципе, почти и получилось. Но вот сколько ваш крейсер, самый слабобронированный из всех наших, продержится под ответным огнем, я не подумал. А стоило бы. На последнем месте должен был стоять громобой, как наиболее защищенный. Но нет, я, дурак, погнался за возможностью нанесения максимального урона врагу. О минимализации эффекта от его стрельбы не озаботился. После исповеди, облегчившей душу Руднева, согласовав планы на ближайшие и быстро распив в честь победы бутылку шустовского коньяка, которая чудом пережила попадание в кают-компанию России, командиры крейсеров и Руднев разъехались по своим кораблям. От Сангарского пролива надо было убираться до наступления полной темноты. Уже стоящему на трапе Рудневу, Небогатов внезапно задал обескураживающий вопрос. Все, Влад Федорович, а что теперь? Ну, в смысле, что теперь будут делать японцы?» «Это надо у них спрашивать. Микадо и его самураям надо или заключать с Петербургом мир, или готовиться воевать при полном перевесе наших сил на море. Они, кстати говоря, сдуру могут. Доживем, увидим». Прибыв на Варяг, Руднев сперва спустился в лазарет к раненым, после чего полностью моральный и физически истощенный, смог только проверить прокладку курса во Владивосток, доплелся до адмиральского салона и, как подкошенный, рухнул на кровать. Однако сон его был менее чем через два часа прерван осторожным, но настойчивым стуком в дверь. С трудом разлепив глаза, Руднев попытался было сказать, чтоб стучавший или входил, или убирался к черту, но не смог произнести ни слова. Нетвердой рукой, плеснув себе полстакана коньяка и проглотив его залпом, контр-адмирал наконец обрел голос. «Господи, на ну что там у вас еще стряслось? Были бы японцы, уже началась бы стрельба, а так кому там не имется?» «Я ужасно извиняюсь!» Раздался из-за двери вкрадчивый голос старшего механика варяга Лейкова, почему-то с абсолютно не лейковскими интонациями и оборотами. — Но мог бы я, пожалуйста, переговорить с Владимиром Петровичем Карпышевым, если вас это не затруднит? — Ах ты же! Пронесла нелегкая! Час от часу не легче ептать! — пробормотал про себя, совершенно не ожидавший такого Петрович, и уже вслух добавил. — Ну, заходи, гость дорогой, кем бы ты там ни был! и задумчиво покрутил в пальцах пустой стакан.